Глава третья. К своему несчастью я слишком поторопился вернуться в тело. И зря. Если бы сначала осмотрелся, то сейчас бы мне не пришлось судорожно вжиматься в стену и пытаться сдержать собственный мочевой пузырь. А еще мне было страшно. Очень страшно. Загораживая выход из пещеры, на меня смотрели огромные желтые глаза неведомой твари. Этот монстр рычал и яростно пытался пролезть головой через проход, а его огромная пасть при каждой попытке клацала с каким-то неотвратимым и пугающим звуком. Камни вокруг входа осыпались один за другим, с каждым разом расширяя и так немаленький проход в пещеру. Казалось, еще чуть-чуть, и тварь все же сможет пролезть, а дальше только моя смерть. Но в один из тех моментов, когда чудовищная пасть захлопнулась, Возник бардам с двумя секирами. При этом он одновременно с двух рук со всей силы ударил оружием прямо в морду твари. Дикий виск оглушил, а проход очистился. Морда твари исчезла. Я же ошеломленно смотрел на свет, проникающий внутрь, судорожно пытаясь успокоить нервы. Руки тряслись, как и все тело. Еще бы! Голова монстра не смогла пролезть через проход высотой больше двух метров и почти двухметровой ширины. «Это что за монстр такой?» «Что, испугался?» Стряхнув с оружия кровь твари, спокойно спросил Бардам, обернувшись ко мне. «Да я, мать твою, чуть не умер!» Мой голос сам по себе звучал истерично и противно. «За все свое существование во всех перерождениях так сильно я еще никогда не боялся. Это пипец как было страшно!» «Бывает!» — хмыкнул Бардам, убирая секиры на спину. «Первый раз, когда видят дикого хищника, все боятся!» «Охренеть, какое облегчение!» — выдохнул я уже более-менее нормальным голосом. «Вот только руки до сих пор тряслись, как у неврастейника!» «А ты ничего так! Молодцом!» — присмотревшись ко мне и понюхав воздух, добавил Бардам. «Даже не обделался!» «Силен! В первый раз, помню, я свои портки обгадил!» Магия помогла. Нервно проведя рукой по лицу и вытирая выступивший пот, честно признался я. «А он разве не вернется?» «Нос этих хищников — самое чувствительное место!» Словно к чему-то прислушиваясь, озабоченно произнес Бардам. «И да, ты, помнится, хотел увидеть твари Орды? Пошли, покажу!» «Чего?» Изумленно уставился я на него, но здоровяк уже вышел из пещеры. Быстро вскочив на ноги, я с опасением подошел к проходу, а после очень медленно выглянул. Пейзаж вокруг не сильно изменился. Все тот же снег, горы и застывший на месте монстр в пятидесяти метрах от нас, ниже по склону. Он словно был парализован, как бардам тогда в пещере. Здоровенная грязно-белая тварь метра четыре в холке Выглядела как шакал, вот только у этой твари голова непропорционально огромная, да и хвоста не было совсем. «Его поймала магией тварь бездны», — равнодушно произнес Бардам, стоявший справа от меня, и внимательно осматривавшийся по сторонам, словно кого-то ища взором. И тут земля под ногами стала слегка вздрагивать, на что здоровяк с облегчением добавил, «А вот и тварь пожаловала». Не понимая, почему Бардан так доволен этими звуками, я выглянул чуть дальше, посмотрев в ту же сторону, что и здоровяк, но тут же быстро отпрыгнул назад в пещеру. Сердце чуть не выскочило из груди, а разум судорожно пытался осознать, что увидели мои глаза. — Не бойся, это циклоп, — спокойно произнес Бардам. Ему плевать на людей. Но если они в него не пытаются запустить чем-то убойным. — Циклоп? Изумленно уставился я на него. Откуда тут знают это слово? мелькнуло в голове, но тут же исчезло под наплывом совсем других эмоций. Гигант метров десяти высотой подошел к застывшему монстру, деловито наклонился, обхватил голову шакала переростка руками и легко свернул ее. Затем взвалил тушу монстра на плечо и спокойно пошел обратно. Причем он даже не взглянул в нашу сторону, словно нас тут и не было. И все бы ничего, но его магический сенсор точно заметил нас. Помнится, я говорил, что мой источник очень большой? Так вот, я был неправ. Он мизерный по сравнению с источником этой одноглазой твари. Я словно червь под его ногами. И против подобных монстров сражаются местные. Я в шоке. «Ну и как тебе, тварь?» — с иронией спросил Бардам. «Понравилось?» «Да у него магии больше, чем у сотни таких, как я ошеломленно произнес я. «Он нас мог одним желанием воли убить, но не стал. Почему?» «Да просто все», — пожал равнодушно плечами Бардам. «Ты вот если на охоте кабана убьешь, разве будешь еще и двух муравьев трогать?» «Нет, но...» — начал я, — вот только возразить было нечего. «Против этой твари мы действительно словно муравьи, так что я сказал совсем не то, что хотел. И как их только сдерживают на границе?» «Скоро увидишь», — усмехнулся Бардам, возвращаясь в пещеру. «Собирайся, нужно спешить. Скоро орда тронется с места». «И много в этой орде таких, как этот?» — не удержался я от вопроса. «Конкретно в этом отряде немного. Штук сто, максимум», — подумав, ответил Бардам, скатывая шкуру, на которой спал. «Сто штук?» — изумленно вырвалось у меня. «Ну, так-то это немного», — спокойно произнес он. Обычно циклопов в Орде под 200, да и не они там главное. Тварей в проклятых землях более тысячи видов, и эти ходячие глыбы не особо опасны, есть и похуже. Всякие там тролли, колдуны, или огры, маги. А еще рогатые демоны, те вообще ходячая смерть, вот от них нужно бежать без оглядки. Они всех, кто не в Орде, уничтожают по дороге, но тут таких, слава богам, нет». «Один только Огр, маг во главе Орды и куча относительно средних, наподобие циклопов, тварей». «Охренеть!» — ошарашенно выдохнул я. «И их всех на границе остановят?» «Ну да», — с удивлением посмотрел он в мою сторону. «А ты немного ли знаешь ругательных слов, как для малолетнего пацана?» «Во-первых, я ночью восстановил свою память», — гордо ответил я. «Так что ты будешь жить. Я как-никак наследник одного из домов эльфов. А во-вторых, мне уже двадцать один год. Просто у нас заторможенное физическое развитие». «Вон оно как!» — хмыкнул в ответ здоровяк. «Теперь ясно. Поздравляю с возвращением памяти. И как тебя звать, величать?» Диметрий Ив Альванос Эль Фазриэль де Нагураньяль», — на автомате произнес я. «Но можно сокращенно, Дима». «Разве сокращение вашего имени не является оскорблением?» Удивленно спросил Бардам. «Нет, конечно», — растерянно ответил я, предварительно освежив память по данному поводу. «Если мы разрешили, то никакого оскорбления нет. А вот если не разрешили, тогда да. Это урон чести и все такое». «Хм, ну ладно, тогда потопали, ваше высочество, Дима. А то если отстанем еще сильнее...» «Сдохнем!» — шутливо произнес он и толкнул меня в бок. А после, взвалив на себя здоровенный тюк с нашими вещами и едой, вышел из пещеры. Это только я все это время шел налегке, но и так постоянно отставал от здоровяка. Вот уж у кого силы через край, так у него. Я тяжело вздохнул и побежал догонять Бардама. Этот здоровяк тот еще локомотив, только чуть зазеваешься, а он уже умчался вперед метров на двадцать или больше. 300 километров по снегу и между гор – это много или мало? По прямой, да еще и по дороге, максимум 5 или 6 дней пути. А вот если идти, как мы, то намного дольше. Я думал, наше путешествие продлится дней 10. И оказался почти прав. Мы дошли до границы за 12. И это при том, что шагали каждый день от рассвета до заката с единственным перерывом на обед максимум на полчаса. Но при этом мы ни разу не догнали Орду. То есть они двигались даже быстрее нас. Под конец пути Бордам еще и пошел зачем-то в гору, а не в обход, как обычно. И только когда мы достигли вершины не особо высокой сопки, максимум в пару километров, я понял, зачем мы это сделали. Помнится, я когда-то давно любил сериал «Игра престолов». Причем мне нравился именно сериал, а не книга. В книге все скучно и мало понятно, как для меня. Ну да не суть. В общем, я тогда удивился огромной и, на мой взгляд, бесполезной ледяной стене. Какой смысл делать такую огромную стену, но при этом оставлять внизу ворота? В чем смысл? Мол, не можете преодолеть стену? Ну и ладно, мы вам проход оставим, чтобы все было честно. Так вот, та стена — это лишь мелкая изгородь по сравнению с тем, что я увидел перед нами. Возвести горный хребет высотой в пару километров — Это, конечно, очень круто и внушает уважение к местным магам. Но обрезать ровной плоскостью горы таким образом, чтобы они превратились в отвесную скалу — это мощно. 500 метров в высоту абсолютно ровные скалы. Вот что такое стена в этом мире. И смотрелось это потрясающе и невероятно. Наверху, судя по всему, были укрепления и все, что только нужно для обороны. Это вам не узкая стена крепости. Тут наверху можно разместить очень много народу и всяких устройств. Но самое главное — это почти километр идеально ровной заснеженной равнины перед стеной. Спрятаться негде. И такая вот стена в обе стороны, насколько хватало взгляда. — Впечатляет? — спросил Бардам, стоя возле меня и кивнув в сторону стены. — Ага, аж дух захватывает! — с диким восторгом произнес я. Это действительно зрелище незабываемое. — Погоди, еще самое интересное впереди, — с предвкушением произнес он. — Сейчас Орда полезет на штурм, вот то будет зрелище. — А ты что, уже видел подобное? — удивился я. — Пару раз доводилось, — уклончиво ответил он. — Да тут, по-моему, без шансов такую стену атаковать. покачал я головой. Я даже не понимаю, а мы как потом наверх сможем попасть? Магией, что ли?» «А вот этого я не знаю», — растерянно произнес Бардам. «Как-то я еще не думал, каким образом сообщить о тебе». «Да, приплыли», — печально вздохнул я. «И что будем делать?» «Ну, пока что можем насладиться зрелищем штурма, а там поглядим, че и как». Застилая камень шкурой, произнес он, после чего умастился и, достав кусок вяленного мяса, принялся жевать. Это он тут что, кинотеатр для себя решил устроить, что ли? Во дает. Ну ладно, надо бы и мне как-то присесть поудобнее. А то стоять и ждать, думаю, еще долго. Пока Орда выйдет из гор, пока преодолеет снежную равнину, пройдет часа два, не меньше. Хотя вроде как вон и Орда, показалось, как раз выходит чуть левее нашей позиции прямо на равнину. Воздух тут, конечно, чистейший, видно просто изумительно. Еще и погода радует, небо чистое и голубое. Солнце светит, но не греет, а жаль. Если бы еще не холод собачий, то было бы совсем хорошо. Усилив зрение до предела, я с любопытством рассматривал тварей бездны. Учитывая, что я знаю примерную высоту циклопов, то, ориентируясь на них, можно было прикинуть рост и размер других монстров в Орде. Всего я заметил 10 видов тварей, если не считать отдельно идущего позади всех Огра-мага. Догадаться, что это именно маг и чем он отличается от остальных, для меня было легко с помощью истинного магического зрения. И вот тут я в очередной раз ощутил всю свою ущербность и никчемность. Зато сразу стало понятно, почему его называют магом, а остальных тварей нет, хотя магией они обладали все. Когда активируешь истинное зрение, то можно увидеть искру магического источника любого разумного или неразумного. Конечно, существовали методики, позволявшие скрыть свечение своего источника, но их редко когда использовали маги, так как это требовало постоянных усилий и контроля, а толку от сокрытия мало. Как мне стало известно из данных, которые передал призрак, тень, что скрывает свет источника, легко заметить, А значит, если есть такая тень, то перед тобой как минимум верховный магистр или архимаг. Только им доступен такого уровня контроль. Обычно источник светился маленькой искрой в груди разумного, примерно чуть ниже солнечного сплетения. По силе света определялся уровень концентрации, а по размеру объем магической энергии. Так вот, у меня этот источник размером с ушко иголки осветился как светлячок. У того же циклопа размер равнялся примерно ногтю мизинца, а свет его был ярким, как от электрической лампочки. И вот я вижу огра-мага и понимаю, что такое настоящий источник. Конечно, я не могу быть уверен в точных размерах на такой дистанции, но то, что у него источник больше моего тела, это точно. А еще он светился так сильно, словно я смотрел на солнце. И мне даже страшно подумать, на что способен один такой маг. Вполне возможно, он и сам может сравнять с землей какую-нибудь гору. С другой стороны, я был удивлен тем, насколько отчетливо вижу источники всех тварей в истинном зрении. Более того, когда перевел взгляд на стену, то увидел тысячи искр различного размера и свечения. Странно, ибо из данных призрака выходило, что такое просто невозможно. Начать с того, что истинное зрение — очень капризное умение. Например, оно не всегда срабатывало или еще могло исчезнуть при первом же контакте с любым из магов. Но главное — это расстояние и препятствия. Любая стена, снег или даже обычный дождь мешали смотреть истинным зрением. И тут бессильны даже магистры. Но расстояние — это отдельный пункт. Не было ни одного разумного за всю историю мира, кто бы смог рассмотреть источник на дистанции более 10 метров. И то это невероятный результат. Обычно магистр магии мог рассмотреть источник во всех деталях, если только стоял вплотную к цели. Но если тот, на кого смотрят, начнет гонять свою энергию по каналам, то это сразу собьет фокус, делая картинку мутной и непонятной. Я и раньше удивлялся этой моей способности в теле эльфа, Но только сейчас отчетливо осознал, насколько четкое у меня зрение в магическом спектре. При желании я мог рассмотреть каждую деталь спектра свечения и размера любого существа, обладающего магией. И что-то подсказывало, что эту свою способность я должен скрывать как можно тщательнее. Собственно, это единственный мой чит в этом мире. Даже если я восстановлю источник, то его размер будет не больше шарика диаметром в 4 миллиметра да и свечение вряд ли превысит яркость того же циклопа. Зато мне ничего не мешало различать чужие магические источники на любой дистанции. Правда, когда я попытался рассмотреть магов на стене, то у меня резко заболела голова, а из носа пошла кровь. Так что пришлось срочно отключать магозрение и лечить организм. Слишком высокое напряжение для моего мозга и глаз. «Эй, Дим!» «Ты там в порядке?» — обеспокоенно спросил Бардам, подскочив ко мне. Видимо, он заметил кровь из носа. «Да вроде как нормально», — не очень уверенно ответил я, сканируя собственный организм. «Проклятие, что ли, получил?» — присев напротив меня, удивленно спросил он. «Проклятие?» — непонимающе посмотрел я на него. «Хотя да, ты же не знаешь», — озабоченно вглядываясь в мое лицо, произнес он уже спокойнее. «К тому же ты ведь, по сути, чуть не умер, а может и умер, а после родился заново!» Что-то непонятное негромко бормотал Бардам. «Наверное, из-за этого проклятия и повесилось». «Да что за проклятие такое?» — раздраженно спросил я, ничего не понимая из его речи. «Что за проклятие, спрашиваешь?» — задумчиво произнес он. «Что же, придется пояснить. Сюда, в эти земли, не только за артефактом и охотой на тварей ходят. «Есть еще одна причина, о которой обычно не упоминают. Уж очень она необычная. Может сделать тебя сильнее, а может, наоборот, ослабить до невозможности». «Как-то пока не особо понятно», — не выдержав, оборвал я затянувшуюся паузу. «В общем, дело в том, что некоторые разумные, попав в проклятые земли, могут получить уникальное умение. То, чего нет ни у кого в мире» с какой-то странной интонацией, произнес он. «Вот только этот дар не зря зовут проклятием, ибо работает он нормально только в проклятых землях, да к тому же очень сильно понижает что-то другое». «Как это?» — удивился я. «Вот, например, я могу видеть души разумных», — пожав плечами, равнодушно заявил он. «Причем всегда». «Ну так это ж здорово, разве нет?» — изумленно уставился я на его почему-то погрустневшее лицо. «За это умение я заплатил полным отсутствием магического источника», — печально вздохнул он. «В детстве он у меня был, а сейчас нет даже следа». как такое возможно?» — растерянно пробормотал я. «Это же противоречит всем магическим теориям». «Вот поэтому об этом особо никто и не говорит», — грустно улыбнулся он. «Слишком неоднозначный обмен может выйти». «И что?» «Такое происходит у каждого, кто сюда попал?» «Нет», — отрицательно мотнул головой Бардам, — «только у тех, кто пережил частичную смерть или оказался на краю гибели. Да и то не у всех пробуждается проклятие. Зато если пробудилось, оно точно уникальное для всего мира». «Погоди, а как оно может работать только тут?» Озабоченно спросил я, так как понял, что, судя по всему, Бардам прав, и у меня как раз-таки проклятие. Понять бы еще, что оно забрало взамен. «Да нет, умение и за стеной будет работать, просто не так мощно», — не очень уверенно пояснил Бардам. «Говорят, чем дальше от проклятых земель находятся прокляты, тем слабее его умение». «Как-то это очень странно и нелогично», — задумавшись, возразил я. Если бы это проклятие зависело от какого-то излучения, то его бы уже давно засекли маги, но этого нет. Разве что тут есть какой-то особый магический фон. Скажи, Бардам, а много ты видел проклятых?» «Около десятка, встречал», — с интересом посмотрев на меня, ответил он. «А что? А забирает проклятие каждый раз разное?» «Да», — уверенно кивнул он. «У одного парня забрало зрение». Еще была девка, что стала бесплодной, потом глухой, немой, и еще парализованный. насчет остальных не знаю. Ничего себе, обменчик! Обескураженно произнес я, судорожно пытаясь понять, что именно забрало у меня проклятие. А что они хоть получили-то взамен? Каждый по-своему. Пожал плечами Бардам. У парализованного вроде как появился иммунитет против любой направленной на него магии. Глухой стал обладателем непробиваемой кожи. Девка стала управлять огнем, как ей вздумается, да еще и без капли магии. А вот что остальные получили, я не знаю. Так ты все-таки получил проклятие на свою голову. Похоже на то, неуверенно произнес я. Мне так и не удалось обнаружить, что именно забрали у меня взамен. И что за умение, с любопытством уставился на меня Бардам. «Я вижу концентрацию и объем источника магии», слегка поколебавшись, ответил я. «Ты точно с истинным зрением не перепутал?» с сомнением во взгляде спросил он. «Я вижу источники тех, кто на стене, и каждой твари, что сейчас бежит в атаку», спокойно пояснил я, отчего Бардам замер с открытым ртом и квадратными глазами, на что я не смог не пошутить. «Рот закрой, а то сейчас монстр залетит!» «Вот это новость!» — наконец смог он взять себя в руки. «А что взамен забрала? «Да в том-то и дело, что не знаю», — поморщился я в ответ. «Все тело проверил, а толку нет. Вроде все нормально». «Ну, может, ты это, того самого?» — кивнув в сторону моего паха и, смутившись, произнес бардам. «Да нет, с ним тоже все нормально», — раздраженно пояснил я. «А может, в духовном плане что-то потерял?» «Да вроде как нет», — задумчиво произнес я и тут же замер на месте. «Память! Твою мать! Вот это я попал!» «Наверное, давно Бардам не слышал столько матов рядом с собой. Меня просто понесло, и причем серьезно. Не так-то просто смириться с тем, что все мои воспоминания о шести прожитых жизнях в других мирах просто взяли и забрали. Остались только о первой и той, что сейчас. Остальные лишь смутно мелькали, и все» то есть я помнил, что был где-то в другом мире, и там меня убили, но на этом все. Сколько там жил, что делал, чего смог достичь, все забылось. Да как вообще такое возможно? Кто мог забрать память моей души? Как? Это что за божественного уровня вмешательства? Или... Стоп, а с чего я решил, что память забрали? Может, просто заблокировали? Но как? Блин, вот же засада. Теперь мне уже не кажется новая способность настолько крутой. Лучше бы со мной память осталась. Отже, же блин, блинский». «Ну как, полегчало?» — с сочувствием спросил Бардам. «Не очень», — буркнул я в ответ. «Ну ты тут и загнул», — с уважением присвистнув, произнес он. «Я даже некоторые фразы запомнил для личного использования. Ну и что хоть забрали?» «Воспоминания», — расстроенно ответил я. «Очень важное воспоминание». — Это да, это, конечно, неприятно, — кивнул Бардам, после чего махнул мне за спину. — Гляди, начался штурм. Тяжело вздохнув и осознав, что уже ничего не изменишь, я нехотя обернулся. Но стоило только увидеть, что именно происходило возле стены, и апатию смело, как ураганом. Зрелище было непередаваемым. Около двух тысяч тварей Орды словно по проспекту бежали по стене вверх. Как будто это не стена, а ровная степь. Внизу остался только один огр-маг. И, кажется, я понял, почему твари могут бегать по стенам. Маг поддерживал просто немыслимое по своему объему заклинание. Если я правильно понял, то он смог создать искусственную гравитацию, отменив притяжение Земли. Охренеть не встать! Вот это силище! Смотреть, как защитники кидаются магией, и не только ей, конечно, интересно, но, увы, как бы красочно и впечатляюще не выглядел бой, мои мысли возвращались к моей главной проблеме — памяти. Я даже перешел в состояние духа, но и там ничего не смог исправить или выяснить. Хотя, стоп, откуда я знаю, как переходить в состояние духа? То есть я смог без проблем использовать это умение, но откуда я его знаю, не помню, что же получается? Я могу применять какие-то умения, приобретенные в тех жизнях, что прожил, но при этом не помню, откуда они у меня?» Как-то очень нелогично выходит. «Или же я смог перейти в состояние духа только потому, что применял его уже в этом мире? Попробовал вспомнить, что еще использовал, но при этом не помнил, откуда у меня эти знания? Нашел только переход в свой внутренний мир?» Точнее, вспомнил, как использовал его, будучи уже в теле эльфа, на одном из ночных привалов. На этом список закончился, по сути, даже не начавшись. Вот же засада. Хорошо, допустим, это какое-то непонятное влияние артефактов, проклятого мира, ибо другого пояснения не вижу. Но почему тогда я отчетливо помню все, что происходило в моей первой жизни? Опять, как ни посмотри, но это странно. И еще один момент почему память исчезла только сейчас бардам позвал я здоровяка, который беззаботно рассматривал сражение жуя кусок вяленного мяса есть пара вопросов давай потом сейчас самое интересное начнется отмахнулся от меня он меня куда больше беспокоит пропажа моей памяти а не этот бой возмутился я вставая с места и подходя к нему а чего волноваться удивился он ну пропала и пропала Все равно ничего уже не исправить, а вот если пропустим, как Огр-маг будет атаковать стену, то точно второй раз подобного зрелища не увидим. — Да как ты не понимаешь? — воспылал я праведным гневом, становясь напротив него и закрывая собой вид на сражение. — У меня, между прочим, память пропала, причем не сразу в пещере, а только сейчас. — Обычное дело, — равнодушно ответил он, при этом вставая с места. Теперь я ему при всем желании помешать смотреть не мог. Чем медленнее развивается способность, тем дольше не взимается плата. Все просто. О, смотри, Огр побежал! Злой и раздраженный его реакцией, я все же бросил взгляд в сторону боя и ничего такого особенного не увидел. Ну да, бежит Огр, швыряясь магией, куда попало. Что с того? До этого также бежала остальная орда. Вот только в итоге все они теперь убиты, и их трупы попадали вниз. Что один Огр сможет сделать? Как по мне, ничего особенного. И я оказался прав. По нему ударили сразу сотни мест стены, фактически одновременно поджарив, потом заморозив, а после развеяв по ветру останки. Может, огр Мак и был силен в начале боя, но сейчас запас его сил иссяк, и теперь он ничем от обычных воинов не отличался. Уже оборачиваясь к Бардаму и собираясь возмутиться, я опять замер на месте. И причин для этого было сразу две. Первая — это то, что я смог увидеть оставшийся запас Огра без применения истинного зрения. И на дистанции в почти два километра. А вторая находилась за спиной Бардама. Пять вооруженных, как ниндзя, воинов в полностью белой одежде замерли на месте, глядя молча на меня и на спину Бардама. И я бы, наверное, закричал, но вот в чем нюанс. Эти воины стояли без оружия в руках и просто смотрели на меня, а их источники магии полностью закрывала тьма. Казалось, их просто нет. Кажется, я чего-то не знаю насчет сокрытия источника. только и смог я ошарашенно произнести. «Что, прибыли уже?» — грустно хмыкнул Бардам, медленно поднимая пустые руки и также медленно разворачиваясь. Ничего не понимая, я встал рядом с ним и переводил взгляд с белых фигур на Бардама, а потом обратно. То, что эти воины не собираются нас атаковать, было ясно, но также ясно, что для того, чтобы нас убить, им хватит им мгновения. «Зачем ты вернулся, варвар?» — холодно произнес один из воинов, сделав шаг вперед. — Разве ты смог выполнить наше задание? — У меня есть кое-что поважнее вашего задания, — хмыкнул в ответ Бардам, при этом по-прежнему держа руки поднятыми. — Я слушаю тебя, варвар -вар Бардам, — не меняя тона произнес воин. Учитывая тот факт, что лицо у ниндзя было закутано в белую ткань, а глаза закрывала белая повязка, отдаленно напоминающая очки, понять, кто именно скрывался за этой маскировкой, было невозможно. «Рядом со мной стоит не человек, а твой соотечественник, да еще и ребенок благородного рода», — спокойно произнес Бардам. «Я, Альнар де Мальнерал, готов помочь утерянному ребенку. Но кто ты, дитя?» «Диметрий Ив Альванас Эль Фазриэль де Нагураньяль». «Стоит перед тобой воин, и я благодарен за твои слова». Только когда я ответил, то понял, что меня спросили на эльфийском. На нем же я без проблем ответил и даже придал голосу нужные интонации сына князя дома. В общении между эльфами очень важно соблюдать их правильно, а то тебя могут и не так понять. А вот реакция всех пятерых воинов чуть не заставила вздрогнуть, Они сразу упали на колено и ударили себя в грудь правой рукой. «Для нас честь оказаться пред тобой, наследник!» — хором сказали они. «Я рад услышать звук родной речи и прошу вас встать, благородные воины!» — ответил я дежурной фразой. «Ольнар де Мальнерал готов проводить наследника в безопасное место?» — встав тут же произнес один из них, видимо, командир. «Я так понимаю, что руки можно уже опустить?» — спокойно спросил Бардам. «Да, можешь опустить», — невольно улыбнувшись, произнес я, и, уже обращаясь к воинам, добавил. «Этот человек спас мне жизнь и довел до стены, я обязан ему честью». «Альнар де Мальнерал благодарит тебя, Бардам, за оказанную помощь нашему собрату. Отныне ты всегда можешь рассчитывать на помощь любого из нас». В этот раз в его голосе слышались только чистые воды искренняя благодарность и уважение. Более того, он откуда-то достал эльфийский медальон и протянул его Бардаму. «Прими это в знак уважения от нас!» Пока Альнар говорил, появились еще два воина, которые тут же подскочили ко мне, на ходу забросав кучей заклинаний. Чего там только не было. Лечебное, согревающее, ободряющее, очищающее и тому подобное. «Вот уж сервис так сервис», — расслабленно подумал я, наконец избавившись от безумного чувства холода. Причем мне даже стало душновато, и я откинул меховой капюшон, довольно улыбаясь. «О боги, он же совсем дитя!» С какой-то сумасшедшей любовью и нежностью произнес рядом женский голос, и меня тут же обняли и прижали к себе. «Эльмира, это наследник рода, не позорь его!» С добродушной улыбкой произнес Альнар, сняв маску и открыв лицо. «Вот когда он будет в безопасности, тогда и отпущу!» Рассерженно ответила дама, что бережно прижимала меня к себе. Собственно, я и сам был не против таких объятий. От нее так и веяло теплом и уютом. А уж сколько она на меня защитных заклинаний накидала, это вообще не поддается подсчету. Да и осязание приятных холмиков ее немаленькой груди грело еще больше. «Я не против», — благосклонно попытался произнести я, но вышло так, словно пропищал. Меня подвел собственный голос. «Как тебе будет угодно!» — улыбнулся Альнар, после чего вскинул руку и от нее отделился фиолетового цвета шар, взмыв небо на огромной скорости. Остальные воины тоже запустили шары. Итого поднялись почти одновременно четыре фиолетовых и один зеленый. Это был чисто эльфийский сигнал, который означал, что наследник рода в опасности. Очень страшный на самом деле сигнал, Последний раз после такого сигнала почти три сотни лет назад уничтожили целое королевство. Там гостил наследник Рода, и на него совершили нападение. В итоге все закончилось резней. Эльфы в этом плане были сущими монстрами. Ого! Изумленно выскочила у Бардама, и было чего. Когда я раньше изучал воспоминания из жизни моего тела, то, кажется, не до конца осознал, что такое угроза жизни малолетнему наследнику. Конечно, я предполагал, что в этом плане эльфы и дроу те еще крейзи, но чтобы до такой степени, от стены в нашу сторону летели сотни воинов, а, возможно, и тысяча, причем именно что летели, в прямом смысле этого слова, с помощью магии. «Угроза жизни наследника — это очень серьезно, Бардам!» — спокойно произнес Альнар. «А не проще, тихо и незаметно добраться до стены?» — как-то нервно спросил Бардам. «Мне же было интересно, откуда они друг друга знают. Но пока я предпочитал молчать и наслаждаться уютом. Даже не думал, что так сильно достанет холод. За такой риск жизнью наследника меня на месте казнят!» — покачал головой довольно Альнар. «Иль ты думаешь, что армии эльфов не хватит?» На это Бардам только неопределенно покачал головой, явно думая так же, как я. «Эльфы — больные на всю голову типы. Но сейчас я даже рад этому».